Прошло уже много лет, а у меня все мурашки пробегали по телу, когда я проходил мимо какого-нибудь дома и слышал музыку из этого фильма. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Да, воспоминания», — сказал он, криво усмехнувшись. В конце комнаты я заметила застекленную дверь, ведущую в маленький садик. Мне установили эту дверь в прошлом году. Он принял хозяйский вид. Хорошо открывать ее летом. Это так оживляет обстановку. Я и с флотом познакомился. Мы, бывало, болтали с ней о том, о сём через стену в саду. — А что, эта квартира полностью принадлежит тебе? Ты не снимаешь ее? — спросила я удивленно. — Мне принадлежит примерно четверть. Остальное — жилищно-строительной компании. Не могу представить, что кому-то захочется жить в этом районе. «Если только обстоятельства не заставят», — с недоверием сказала я. «Как же это вы осмелились критиковать. Мое место жительства, мисс Камерон, — мягко сказал он. Я люблю Токстет. Мою квартиру обворовывали пару раз, но такое может произойти где угодно. Люди, которые живут здесь, — это настоящая соль земли, включая девчонок, что трудятся здесь на площади. Да, здесь бывают проявления насилия, но в других отношениях это хорошее место». Оно как бы погружено в историю. Это место больше других похоже на тот Ливерпуль, который был самым главным портом мира. А ты знаешь, что несколько веков назад Токстед был королевским парком, и король Джон охотился здесь на оленей и кабанов. Боюсь, эта информация до сих пор меня обходила. Если хочешь, я как-нибудь устрою тебе экскурсию. Покажу, где находились охотничьи домики короля. «Очень хочу», — звучит заманчиво. Он обрадовался. «Ну, тогда договоримся о встрече как-нибудь». Я выпила еще чашку кофе и пошла в квартиру Фло. У ограды дрожала едва одетая Фиона. К моему удивлению, она соизволила заговорить со мной. «Тебя искала тут одна. Сказала, придет в другой раз. Не Белла, ни Чармиан. Другая какая-то». «Спасибо, что сказала». Феона зевнула. «Всегда пожалуйста». Воздух в квартире Фло, как всегда, отдавал сыростью, и было очень холодно. Я зажгла газ на полную мощность и села на колени перед шипящими форсунками, дрожа от холода и с завистью вспоминая центральное отопление в квартире Питера Максвелла. Когда стало слишком жарко, я перебралась на свое любимое место на диване и быстро уснула. Была почти полночь, когда я проснулась. На ногах плясали красные отцветы пламени. На улице было тихо и спокойно, и казалось, что квартира находится в каком-то ином времени, населенная колышущимися тенями и отрешенная от всего реального. «Моя жизнь становится все более сюрреалистичной», — думала я. Я редко ела, спала в самое неподходящее время, почти не бывала дома и потеряла интерес к работе, хотя по-прежнему много работала и надеялась, что Джордж не замечает перемен. Хуже всего то, что я связалась с человеком, являвшимся воплощением всего того, что раньше казалось мне отталкивающим. Вещи, которые раньше казались важными, теперь ничего не значили. Я устроилась за письменным столом с предвкушением, которое обычно испытываешь перед началом долгожданного фильма или телепередачи. Первой мне попалась пачка писем от бел времен войны. Я думала, что читать их будет не совсем прилично, и отложила в сторону, на тот случай, если Белл захочет забрать их. Затем я наткнулась на большой, очень старый коричневый конверт с надписью «В левом верхнем углу портреты от фотографических студий Уинтенше. Нетрудно было догадаться, что в нем находится фотография, и, достав ее, я задумалась, а почему Фло не поставила ее на столе с другими.